Теперь, следуя прихотливому течению жизни, мы обратимся к радостным событиям. Что может быть радостнее свадьбы? Мистер и миссис Уилфер встречали годовщину своей свадьбы не в первый раз, как Лэмлы, а уже в 25-й. Но они до сих пор всегда праздновали этот день в семейном кругу. Не то чтобы из этого празднования выходило что-нибудь особенно приятное. Не то чтобы семья всегда была разочарована из-за того, что не сбывалась надежда особенно радостно встретить этот знаменательный день. Его отмечали духовно, постом, а не перами, что давало миссис Уилтер возможность держаться с величавой мрачностью и показывала эту женщину в самом выгодном свете. В день радостной годовщины эта благородная дама настраивалась так, что вся целиком состояла из героического долготерпения и героического всепрощения. Сквозь непроглядный мрак ее спокойствие просвечивали намеки на былые возможности сделать лучшую партию, а ее похожий на престарелого херувима «супруг» представлялся извергом, которому Бог отдал в награду неизвестно за что такое сокровище, хотя многие, гораздо более достойные, тщетно стремились им завладеть. Эта позиция так прочно закрепилась за Херувимом, что ко дню годовщины он всегда настраивался на покаянный лад. Возможно, что покаянное настроение доходило в нем даже до укоров самому себе, Как это он посмел жениться на такой возвышенной личности? Что касается детей от этого брака, то они знали по опыту, что торжественная годовщина ничего хорошего не сулит. Из самых юных лет мысленно выражали в этот день пожелания, чтобы или мама вышла замуж за кого-нибудь другого, или многострадальный папа женился бы на ком-нибудь другом. После того, как в доме остались только две младшие сестры, пытливый ум Беллы в первую же годовщину бесстрашно задался головокружительным вопросом: Что же такое папа нашел в маме, чтобы разыграть такого дурачка и предложить ей руку и сердце? Не понимаю.